Интерлюдия 20 Мальцевские маги подходили к дому безо всякой опаски. Это был уже третий, который они проверяли, и первые два оказались пустышками, на которые было жаль потраченного времени. Тройка магов не была уверена, что и тут найдется что-то заслуживающее внимания, но сам размах покойного впечатлял. Тот подмял под свои нужды десяток домов, Причем большая часть из них никогда не использовалась с момента перехода ведомства безопасников. Даже ключи были не от всех. От дома, к они направлялись, ключей не было. Но это было неважно. Один из тройки виртуозно вскрывал замки. «Интересно, что такого скрывал Новиков, что старикан так хочет до этого добраться раньше гвардейцев?» — проворчал один. «Вообще мутная история». Ответил ему второй — Встречался он с Глазевым, стрелял Глазьев, но наехали на нас. Причем старикан даже не трепыхался. Может, Новиков Глазева шантажировал по приказу шефа? Да ну, не стал бы старикан так подставляться. Скандал бы закатил императору, когда тот лично приехал с обыском у Новикова. Он не просто не стал скандалить, он прогнулся. Значит, Новиков конкретно накосячил. Умеющий вскрывать замки маг замер у двери, призывая свое умение. Замок щелкнул, и дверь открылась. Входить маги не торопились, справедливо опасаясь ловушек. Если их не было в первых двух, то это не значит, что не окажется и тут. «Вроде зовет кто?» — неуверенно спросил один из магов. «Вроде да, но тихо совсем». «Пленник?» «Похоже на то». «Я иду, вы меня страхуете». Старшей группы медленно направился на зов, ощупывая перед собой пространство на случай магических ловушек. Но их не было. Морус устроил беспрепятственный проход для своей жертвы. «Целых три мага — это же царский обед!»